Оксана Токарева «Попаданка, каучук и опоссум под кроватью» Пролог Солнце медленно клонилось к закату, отсчитывая последние часы жизни. Гивеи истекали млечным соком, словно оплакивая единственных, кто умел о них заботиться в этом диком краю. В пересохший от жажды горло словно засунули жаровню, на которой готовили кебаб. Зато по лицу горячими липкими ручьями стекал пот. И не было никакой возможности его стереть, поскольку руки стягивали крепкие ремни, которые привязывали к стволу толстенной сейбы. Оставалось только хватать пересохшим ртом влажный тяжелый знойный воздух и глотать бессильные слезы, изливая душу в безысходном причитании. Гийом. «Прости, что втянула тебя во всё это». К ладони прикоснулась привычная к мотыге и измерительным инструментам жёстко исцарапанная рука. «Это ты меня прости, Илеонора, за то, что не оправдал твоих надежд вырваться из этого ада и начать новую жизнь. Но знай, если нам суждено всё же умереть, ты была самым лучшим, что случилось со мной». А ведь ещё всего месяц назад ничего не предвещало. Хотя уже и тогда жизнь Элеоноры выглядела кошмаром без пробуждения, и она не имела поддержки в лице Гийома. Глава 1 Живой механический код. Вот такие дела, Капа. Раф оказался не только предателем, но и мошенником. Мало того, что изменил так навесил на меня огромный кредит. Знала ведь я, что вся эта история с производством каучука из казахских одуванчиков — чистая афера, но всё равно повелась. И теперь, пока я не выплачу сумму, которую мне не потянуть, мне не только ни на какую работу не устроиться, но даже не уехать из страны, разве что нелегально. Куда-нибудь в Конго — где, конечно, тоже выращивают гивеи, но антисанитарии, эболы и террористы. Эля, стараясь не сбить пену, аккуратно размешала в кофейной чашке сахар и посмотрела на подругу. Судя по цветущему виду, у Капитолины, с которой они подружились в клубе парапланеризма, но не пересекались уже несколько лет, всё обстояло более чем благополучно. К брендовым шмоткам прилагались несколько старомодные, но, несомненно, дорогие, как бы не антикварные часы, висящие подобно кулону на толстой золотой цепочке. На свободном стуле красовалась затейливая сумочка в стимпанковом стиле, выполненная в виде кота с механическими лапами, сейчас свисавшими со стула. А ведь меньше года назад Капитолина просто работала в отделе маркетинга металлургической компании и в поездках на соревнования считала каждую копейку. Она ведь еще и сама снимала жилье. Вот что значит удачное замужество и переезд в одну из восточных стран, где ее супруг занимал должность чуть ли не премьер-министра. Капитолина с наслаждением отхлебнула горячий кофе и с сочувствием глянула на Элеонору. «Знаешь, я, пожалуй, могла бы тебе помочь», — проговорила она, задумчиво почёсывая механического кота за ухом. Эля засомневалась, а точно ли это сумочка, а не какой-то сложный механизм или вообще живое существо. Котяра при ближайшем рассмотрении выглядел настоящим рыжим мейн-куном с кисточками на ушах, хотя скреплённые шарнирами механические лапы и пластины на морде и на месте правого глаза выглядели устрашающе. — Каким образом? — недоверчиво спросила она. — Погасить мой кредит? — Такое тоже возможно. Откинув на спину толстую русую косу, отозвалась Капитолина. «Средств у меня достаточно. А дашь, когда нормальную работу найдёшь?» «Процентов я, как ты понимаешь, брать не собираюсь». «Да не в этом дело». Страдальчески заломила брови Эля, стараясь, чтобы подруга не увидела потертости на её куртке и следа от чужой сигареты на сумочке. Про помятый чехол телефона, далеко не последней модели, она просто молчала. Она и в самом деле находилась сейчас на такой мели, что даже не могла ничего продать, чтобы внести необходимые средства. Оставалось только идти торговать своим телом, но она уже не была уверена, что и на этом пути её не нагреют и не разведут. Ей всюду чудились мошенники. «Ты понимаешь, что меня после всей этой истории с казахской аферой ни в одну приличную компанию не возьмут?» даже если пытаться устроиться не по специальности. Проклятый Раф, который не дивный кофейный напиток, а злополучный рафил ее бывший парень, когда открывал бизнес, оформил все на нее. Дескать, поскольку у нее российское гражданство, ей будет легче. И зачем она только связалась с иностранцем? И теперь, когда акционерное общество Каучуковой рая лопнуло, точно воздушный шар, или вылетела в трубу, подобно семенам злополучного одуванчика, везде, во всех документах она фигурировала фактически как аферистка. Хорошо, что в дверь не ломились обманутые вкладчики, а судебные приставы не описывали имущество. Впрочем, Элли как раз не нажила ничего, что можно описать. На машину она не заработала, не говоря о квартире. С Рафом они жили на съёмной, а теперь она скиталась по хостелам или ютилась по общежитиям у подруг. Совсем не такое будущее она себе представляла, когда после института, окрылённая посулами Рафа, открывала свой бизнес, намереваясь запатентовать изобретение. «Вот именно поэтому я и говорю, что, пожалуй, только я могу помочь тебе из этой ситуации выпутаться». Решительно сказала Капитолина и на всякий случай обернулась, словно опасалась, что их подслушают. Эля тоже посмотрела по сторонам. Увы, в последние дни ко всем бедам ей начали названивать представители кредитной организации с требованием внести ежемесячный платёж и угрозами передать её договор коллекторам. А сегодня утром она увидела в подъезде двоих подозрительных типов, которые явно за ней наблюдали. «Ну что могла ей предложить Капитолина?» «Я всего лишь предлагаю тебе заключить контракт и продолжить работу по специальности», улыбнулась подруга, услышав вопрос. «В Нурбаде очень заинтересованы в производстве каучука и всех видов резины». Хотя Эля ни разу не слышала о такой стране, как Нурбат, она из вежливости спросила «Вы собираетесь заниматься синтезом искусственного каучука или производством натурального?» «Сегодня идёт работа по обоим направлениям», — отрапортовала Капитолина. «Хотя для синтеза из нефти у нас нет сырья». Поэтому несколько лет назад начали возделывать гивеи, а заодно обратили внимание на растения группы молочаев. «А какой в Нурбаде климат?» На всякий случай спросила Эля пытаясь представить, в каких условиях ей предстоит работать, если, конечно, она примет это странное предложение. «По большей части тропический, засушливого типа», ответила Капитолина. «Поэтому и обратили внимание на молочай. Но около побережья и на севере есть влажные районы, которые подходят для выращивания гивей». «Но ведь я всё равно не смогу туда выехать», — вздохнула Эля, вспомнив о своей злополучной кредитной истории. «Меня же ни из одного аэропорта не выпустят». «Я же сказала, что я тебе помогу», — напомнила Капитолина. Эля вздохнула. Слишком щедрое предложение от подруги напоминало тот самый бесплатный сыр, который, как известно, лежит в мышеловке. Да и о Нурбаде она никогда не слышала довольно с неё уже авантюр. Она хотела было ответить отказом и пойти на съёмную квартиру, но в это время механический кот вдруг ожил. Его пушистый рыжий хвост дёрнулся, титановые пластины лап зашевелились в движении, каким кошки обычно потягиваются. И никакого тебе скрежет и элегула работающей машины. Вместо них из горла этого невероятного создания вырвался утробный мяф. «Что за...» Эля отпрянула, чуть не опрокинув чашку. Но кот не обратил на её растерянность никакого внимания. Невозмутимо поднял голову, попеременно глядя на собеседницу хозяйки то механическим, голубым, то зелёным, настоящим глазом. Затем с грацией живого существа запрыгнул на стол и без беззастенчиво сунул морду в недопитый Элей кофе, прибирая языком остатки пенки. «Механикус, фу!» — застыдила его Капитолина. Впрочем, совершенно безуспешно. Вылезав в чашку Эли, он переместился в сторону столового прибора хозяйки, намереваясь проделать то же самое. Хорошо, что в это время официант принёс ему полную миску сливок, которые кот принялся с аппетитом лакать. Так что брызги летели по столу. «Это же невозможно!» прошептала Элеонора, наблюдая, как кот продолжает трапезу, будто ничего необычного не происходит. «В моём мире много невозможного?» Капитолина поймала её взгляд и вдруг серьёзно нахмурилась. «Эля, ты в опасности. Коллекторы — это только начало. Ты говоришь так, будто знаешь что-то...» «Знаю». Подруга резко сняла с запястья кожаный браслет с маленьким медным компасом. «Возьми. Это не просто безделушка». Эля машинально протянула руку, и в тот же миг компас дрогнул. Стрелка завертелась, указывая куда-то за её спину. «Что он?» «Он покажет тебе путь, если ты решишься». «Но ни в коем случае не соглашайся на предложение агентства «Второй шанс», — возвысила голос Капитолина. «Маги Ахтурана!» тоже ищет здесь квалифицированных специалистов в разных областях и предлагают очень выгодные условия. Для заключения контракта надо просто заполнить анкету на сайте. Но по факту это кабала, из которой не вырваться. И я точно знаю, что твои неприятности с дутым бизнесом и коллекторами это их происки. Капитолина хотела продолжить, но в это время механику, с которой уже закончился сливками, и как ни в чём не бывало мыл механической лапой на морде шерсть, насторожился. Его увенчанное кисточками ухо повернулось к двери, и он издал шипение, больше похожее на скрежет металла. «Они уже здесь», — прошептала Капитолина, доставая из ручки длинного винтажного зонтика тонкий трёхгранный клинок. Или обернулась. У входа стояли двое в чёрных куртках. Их взгляды скользнули по залу и остановились на ней. «Коллекторы!» «Или кто они были на самом деле?» «Беги!» — резко сказала подруга, сунув ей в руку браслет. «Через кухню!»